Секундочку, вмешался в обсуждение Торгрим. Как лицо, ответственное за судьбу своего народа, я обязан своевременно реагировать на любое важное изменение в судьбах мира. Что-то подсказывает моей гномьей душе, что может и получиться. Давайте заключим вневременной договор о дружбе и сотрудничестве между народом гномов и Как это вас будет называться?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 Охотник наморщил лоб, беззвучно зашевелил губами, очевидно что-то рассчитывая в уме, пока не озвучил свои расчёты. Не меньше четырёх месяцев. Месяц нужно будет набирать людей. Не все для этого подойдут. Месяц с половиной и собирать их в сельвах и формировать орден. Плюс это шумих со свитками Нагаша. Остальное время уйдет на сбор армии. Сколько времени уйдёт на моё обучение обхараша? повернулся к Торгриму второй. От трёх дней до бесконечности, ответил тот, и заметив недоумение в глазах друга, объяснил: Обхараш будет учить, пока не научит, либо пока ты ему не скажешь, что время вышло. И вот подойди вот, сказал Магнификус и перевёл взгляд на Сигмариотта. Теперь с тобой, Помнишь, ты рассказывал о них экаре? Ещё сетовал на коллегу по музейной работе, который там и сгинул. Ещё бы, закивал священник. Иди туда, Вилли, найди этого Сетру и предложи ему со мной встретиться. Торгрим всегда будет знать, где я нахожусь. Он будет нашим координатором, пока я официально не объявлю войну. В город мёртвых к Сетре? испугался Сигмриот. к нему родному подтвердил второй. Играть так и играть. Несколько тысяч загробных головорезов нам не помешают. Ты же сам говорил, что сет рождёт меня. Ждёт, согласился бледный священник. Но идти в город мёртвых, чтоб пинту яду болотной гадюки выпить. Чего тебе бояться? Ты же герой. Если они тебя там прикончат, максимум через полчаса ты опять будешь как новый, напомнил ему гном. Это точно, успокаиваясь, переспросил Вилли. Короли не врут, усомнился его Торгрим и вслед за Ванхалом прихватил с блюда кусок мяса. Йохан постановил Сигмрид. Эту главу в нашей книге мы назовем "Мертвый сезон". Нет, попахивает курортной суетой. Назовем "Загробный сезон". Гораздо величественнее. Давай так назовём. Не стал с ним спорить охотник, а только протянул главному действующему лицу будущей главы початую бутылку и тёплую булочку. Главное, мы решили, поднял свою бутылку Magnificus. Остались детали, но мы их решим по ходу дела. И они звонко чокнулись. В последующие 2 дня плавания заговорщики в деталях обсудили предстоящую операцию. тщательно распланировали каждый из этапов ОН и наметили сроки исполнения.